хайдегер гордо заявляет, люди говорят, что Хайдеггер – лис. Вот правдивая история о лисе Хайдеггере. Жил-был лис, который был так обделён хитростью, что не только постоянно попадал в ловушки, но и не воспринимал различия между ловушкой и не ловушкой А еще у него было что-то не в порядке со шкурой, так что он был совершенно лишен природной защиты от невзгод лисьей жизни. После того, как этот лис провел всю свою юность в ловушках других людей и на его шкуре не осталось, так сказать, живого места, он решился покинуть лисий мир и взялся за постройку лисьей норы. Будучи жутко неосведомленным о ловушках и не ловушках и обладая невероятной опытностью пребывания в ловушках, он пришел к мысли совершенно новой и неслыханной для лис. Он выстрелил себе в качестве лисьей норы ловушку, забрался в нее и стал выдавать ее за нормальный дом. Не из хитрости, но потому что всегда принимал ловушки других за их постройки. Но решил быть на свой лад похитрее, и свою самодельную ловушку, которая подходила только ему, оборудовал как ловушку для других. Все это свидетельствовало о серьезном незнании самой сути ловушек. В его ловушку никто просто не мог поместиться, ведь в ней сидел он сам. Это его очень сердило. В конце концов, известно, что время от времени все лисы, несмотря на всю свою хитрость, попадаются в ловушки. Почему же не может быть такой лисей ловушки, да еще сооруженной одним из самых опытных лисов, которая посоперничала бы с ловушками людей и охотников? Очевидно, потому что ловушки, как таковые, не так явственно выдают себя. И вот нашему лису пришло в голову красивейшим образом разукрасить свою ловушку и прикрепить везде знаки, совершенно четко говорящие вступайте все сюда». Тут ловушка – самая красивая ловушка в мире. С этого момента было абсолютно ясно – в эту ловушку ни один лис нароком не попадет. Но многие все же попадались. Ведь эту ловушку наш лис использовал как нору. Пожелай кто-нибудь навестить его в норе, где он жил. Приходилось попадать в его ловушку. А из нее каждый мог выбраться, разумеется, кроме него самого. Просто она была вырыта буквально по его фигуре. Но живущий в ловушке лис гордо заявлял, смотрите, как много попадает в мою ловушку. Я стал самым лучшим из лисов. И в этом была доля истины. Никто не знает сущность ловушек лучше, чем тот, кто всю жизнь сидит в ловушке.